Глава двадцать первая. Прощай, аэроклуб. Лето кончилось, кончились и каникулы. Началась учеба на последнем курсе техникума. Зимой нас, четверокурсников, должны были послать на практику. Я был в том приподнято радостном настроении, какое всегда бывает у человека, когда он, преодолев трудности, достигает цели. Моей целью, моим обязательством перед комсомолом было научиться летать и в то же время не сорвать учебу в техникуме. И теперь я мог смело сказать – обязательство выполнено. Учебные полеты продолжались. В первых числах октября после занятий нам было приказано выстроиться в центре аэродрома. Собрались все группы. «Товарищи учлеты!» – торжественно объявил начальник аэроклуба. «Прибыла комиссия. Завтра с утра испытания. Те, кто их выдержит, будут зачислены в военное училище летчиков-истребителей. Комиссия состоит из людей требовательных, но я надеюсь, что вы покажете хорошую технику пилотирования». Мне уже не раз приходилось испытывать чувство волнения перед экзаменом, но сейчас я волновался как никогда. Решалось мое будущее. Все зависело от моих знаний, моей техники пилотирования. Одно неправильное движение – о самолете придется забыть навсегда. Рано утром мы уже стояли на линейке. Кальков держался спокойно, уверенно, и мы, глядя на него, подбодрились. «Нашу группу будет принимать старший лейтенант Сулейма», – сказал он, зорко оглядывая нас. «Вон тот коренастый брюнет в реглане!» «Предупреждаю, летчик он опытный и требовательный. Понятно? Вопросы есть?» Вопросов не было. Мы стояли на вытяжку и молча следили глазами за старшим лейтенантом. Кальков внушительно произнес хорошо знакомое нам напутствие. «В воздухе не спешите, но поторапливайтесь!» «Слежу за полетом товарищей, забыв о том, что скоро придет и моя очередь. Большинство летает грамотно, но вот один учлет произвел посадку с плюхом. Инструкторы волнуются». Кто-то тихо говорит «Боюсь, что перестараюсь». И на меня нападает экзаменационный страх. Волнуюсь так, что уже не вижу, как летают другие. Словно во сне слышу бас Калькова. Четвертая летная группа готова к сдаче зачетов. Подходит моя очередь. На месте Калькова старший лейтенант. Он внимательно следит за каждым моим движением. Сажусь в самолет и сразу успокаиваюсь. Взлетаю, делаю виражи, петли. Старший лейтенант все время молчит. Это меня беспокоит. Может быть, я что-нибудь неправильно делаю? Идите на посадку, неожиданно для меня кричит он в переговорную трубку. Все мое внимание сосредоточено на том, чтобы произвести посадку по всем правилам. Приземлился удачно. Вышел из самолета и обратился к экзаменатору. Товарищ старший лейтенант, разрешите получить замечание? Он ответил коротко. Отлично. Все ребята моей группы летали хорошо. Кольков сиял. Таким веселым и довольным. Я еще никогда его не видел. Когда кончились испытания всех групп, инструктор подошел к нам и сказал, «Хорошо летали, молодцы!» и добавил строго, «Впрочем, там видно будет, завтра узнаете результаты». На утро мы в последний раз собрались у своего самолета. К нам подошел начальник аэроклуба и сказал, «Товарищи, все учлеты вашей группы определены кандидатами в училище летчиков-истребителей. Вам будет прислан оттуда вызов. На месте пройдете врачебную комиссию». «Поздравляю, товарищи. В добрый час. Он ушел, а мы окружили инструктора. Спасибо, Александр Сергеевич, за выучку. Всегда будем вас помнить». Кальков был растроган. «Уж извините, если было резок. Дисциплина прежде всего. Может, вы сами станете инструкторами, тогда вспомните меня. Желаю вам хорошо летать, совершенствоваться, а если понадобится, храбро защищать родину». Он крепко пожал нам руки. «А теперь в последний раз осмотрите машину и вкатите ее в ангар». В будущем году на ней начнут учиться новые аэроклубовцы. И помните мой наказ, как обычно строго и раздельно говорит инструктор С машины надо обращаться на вы, уважать ее нужно. Прощай инструктор прощай маленький аэродром и по два с хвостовым номером четыре.